Кто-то постучал с улицы. милани испуганно попятилась. — И вон из избы. — Чего это она? — удивился Зырян. — Может, Филимон стучал? — сказала Ланюшка. Из горницы вышла Дуня с Демкой на руках. — Это и есть мелания Тополёвка, про которую вы говорили? — спросила у Ланюшки. — Какая она запуганная, ужас, как дикарка. Платком-то как повязалась, только глаза и нос видно. Стук раздался в избиную дверь. — Но кто там? Заезжай! — ответил хозяин. Согнувшись под косяком двери, в избу вошел здоровенный казак в рыжей бекеше, в папахе, сабля в рыжих ножнах и красная аккуратно подстриженная борода под ковкою. Боженька! — вскрикнула Дуня. — Мой Харунжий! Мой Василич! Я вам говорил, Аркадий Александрович, как ехала с ним из Петрограда. Ной поприветствовал хозяев, те пригласили его на лавку. Гостем будет. Благодарствую на приглашение, хозяин с хозяюшкой. Чинно ответил казачий Харунжи и, сняв попаху, сел на лавку. Сказывала нам про вас, Евдокия Елизаровна, начал разговор Зырян. Стал быть... Сибирские казаки под Петроградом не подняли оружие против большевиков. А вот наши казаки, которые дивизионом стоят в Красноярске под командованием атамана Сотникова, не дошли умом, чтобы принять советскую власть. Тащатся войском к нам в уезд. Слыхали, Дуня? Привечай, гостя, привечай. Дуня не знала, что и сказать Харунжиму. За неделю жизни в Белой Елане в ней наслоилось столько, что она не то что забыла Ноя, спасителя своего, но попросту отмахнулась от него. Был и нету. Что вспоминать? Голова у Ноя недавно подстрижена, чуб укорочен, и борода урезана. У Мора Из большой горницы вышла статная молодуха Анфиса и тоже приветила Рожечубова-Харунжева. Раздевайтесь, мол. Сама Ланюшка, осуждающе глянула на Дуню, взяла к себе на руки Демку, Дуня подошла к Ною и подала руку. — Здравствуйте, Ной Васильевич. — Вижу и глазам не верю, ей-богу. Я-то думала, живете в доме, в Таштыпе, отсыпаетесь за все дорожные мытарства, и про меня не вспомнили. — Как можно? — вскинул Ной. — Я только и думал. — А я не раз спасибо сказала вам за револьверчик, — перебила Дуня. — Мучителя своего, Урвана, прикончила. Ох, если б можно было убить его три раза, убила бы. — Кабы знатьё, — я ее, что ты тут, Дунюшка? Учинишь суд и расправу. Да я бы вот те крест ни в жизнь не отпустил бы тебя одну из Минусинска. Разве мыслями это кто? Есть о ком печалиться, — отмахнулась Дуня. Урван свое схлопотал. — Да раздевайтесь вы, коль гостем назвались. В избе у нас тепло. Зырян собрался идти в ревком. — Ну, гостюйте, Ной Васильевич, благодарствую. Дуня приняла одною шубу, спросила, обнову завел. Повесила ее на крюк, туда же по паху с казачьим башлыком. На Ное парадный офицерский китель, Диагоналевые штаны с желтыми лампасами, Начищенные до блеска сапоги со шпорами. Вот чудак-то! Готов ноги отморозить, Только бы представиться Дуне в должном виде. — Как вы подмолодились-то, Ной Васильевич! Стали как новый империал из банка, — хохотнула она. К ужину из ревкома пришел Тимофей. Дуня представила Харунжева Ноя-лебедя Тимофею Прокопьевичу. Старый Зырян припомнил кого-то из таштыбских казаков. Разговорились про смутное и тяжкое время. Тимофей расспрашивал Ноя про положение в Петрограде и какими судьбами сводный сибирский полк перешел на сторону советской власти. Ноя отвечал сдержанно, самогонки не пригубил, А Дуни нарочито, похваляясь, выпила стакан первача до дна. Но и вздохнул только. Сидел в столиком как на офицерском обеде, примил спину. Георгий на груди медали. Не отрекся, мол, от своего геройства. Старый Зырян поглядывал на Георгиев и медали Харунжева, сказал, что вот где Тимофей Прокопьевич, бывший штабс-капитан, большевик, тоже полный георгиевский кавалер, так что у красных есть теперь обстрелянные командиры. — Уже ли полный георгиевский кавалер? — подхватила Дуня. — Хотела бы я у вас, Тимофей Прокопьевич, быть пулеметчицей. — И пулеметчицей можно, — ответил Тимофей. Но сейчас нам важнее всего сознательные люди. В Красноярске бастуют служащие, и даже телефонистки отказались работать. Так что давайте будем работать, и дело у нас пойдет. Буржуазия пугает, что мы не справимся с государством. А мы вот потянем воз, как учит Ленин, вождь мировой революции, и социализм построим. Я согласна, ей-богу согласна, горячо отозвалась Дуня и тут же попросила Тимофея Прокопьевича, чтобы он помог ей устроиться на работу. Сама не знаю, куда мне сунуться, «Да ведь меня еще в тюрьму посадят за Урвана!» — вспомнила Дуня, на что Тимофей ответил. «За бандита не посадим. Так что живите спокойно. А в дальнейшем соображайте, может, вместе с товарищем Лебедем надумаете служить советской власти. Было бы очень хорошо, товарищ Лебедь, если бы вы смогли повлиять на казаков-атамана Сотникова. Их никто не тронет, если они разойдутся по своим станицам. Само собой». — кивнул мной? Кровопролитие ни к чему. В избу шумно вошла приискательница Ольга Федоровна в пестрой длиннополой дахе нараспашку, а за нею горный техник рудника Никита Коренев. — А вот и мы. — Не ждали? — возвестила Ольга, сбрасывая даху на пол. — Раздевайся, Никита. Не жди, когда пригласят. Вот уж рада, что захватила вас, Тимофей Прокопьевич. Беда у нас на благодатном. Еле же вы выскочили. Все это высказала Ольга одним духом, покуда освобождалась от зимнего угревья. Старый Зырян принес из горницы два стула. Ной потеснился поближе к строптивой дуне. Над столом свисала на проволоке семилинейная стеклянная лампа под жестяным абажуром, и свет ее был скуден. Дуня настороженно уставилась на Ольгу с Никитой Корнеевым. Она их знала по руднику Благодатному. Даже ухоздвигов не раз говорил с завистью про Ольгу, бодайбинскую приискательницу, что в Фартове ее никого нет. Дуня помнит, как Ольга однажды в летний день Остановила ее у главной конторы рудника, взяла пальцами за подбородок, заглянула в глаза и сказала, А ты красивая пташка Урвана, чья будешь? Ветрова или бросова девка? А, Юскова. Красоту свою за золото продала вору и жулику. Ай, как весело! И Дуни потом плакала. Разве Ольга знала, как Дуни себя продала? Младшая сестра Ольги, румяная Анфиса, приняла одежду от Никиты и подобрала с полу дахую шубу Ольги. «А у нас на благодатном беда Тима», — начала разматывать свое горе Ольга. «Разбили всю дружину. Девять человек погибло. До да семеро осталось раненых. Вот так штука! Как же это произошло?» — спросил Тимофей. «Как?» Всех вокруг пальца обвел сдвигов. «Старый волк». Как только приехали на рудник, он сразу заявил, что никакого спрятанного золота знать не знает, а просто сболтнул, чтобы у комиссаров глаза разгорелись. История с ухоздвиговым была вот какая. Еще в июле 1917 года, будучи главным хозяином рудника Благодатного и сокомпанейцем приисков, кенте Евменыч Ухоздвигов отправил под охраной двух казаков золото, добытое на руднике. Ни много, ни мало, а тридцать шесть пудов. В тот же день, как только ушли лошади, увешанные кожаными сумками, Ухоздвигов со своим верным проводником из инородцев и мурташкой подались верхами в тайгу. Под вечер ненастного дня на одном из горных перевалов, Золотой караван встретили будто бандиты. Оба казака и трое рабочих из главной конторы рудника были убиты. Как потом установили, бандиты стреляли из ручного пулемета. Сколько было их, неизвестно. Следов не осталось. Дождь смыл следы и кровь. Золото и семь лошадей исчезли. Сопайщики у Хоздвигова сели на щетку и попросили кредит в банке, чтобы не объявить себя банкротами. Елизар Елизарыч смекнул. Не сам ли у Хоздвигов сотворил такую пакость? Но время ушло, а тут еще переворот власти. Проводник и Мурташка исчез из тайги, либо его прикончил у Хоздвигов, чтобы свидетеля не осталось. либо и Мурташка бежал куда-нибудь в народческий ААЛ. В Кутузки миллионщики передрались, и Юсков клятвенно заверил Головню и Боровикова, что самище Ухоздвигов запрятал где-то в тайге тридцать шесть пудиков золота. Пусть новая власть сжаманет его как следует. Но Ухоздвигов и на этот раз вывернулся. «Как привезли на рудник, моментом слетелись к нему приискатели», — продолжала Ольга. «На поклон явились к хозяину. А он, волчище, слезу пустил. Самого, — говорит, — подружье взяли. «Давить будут из всех золото, прячьте золото. Вот вам, — говорит, — новая комиссарша, молитесь на нее, доработайте на голодное брюхо задарма». «Ох, что там творилось!» Если бы не дружинники с Никитой, Разорвали бы меня при Весь благодатный гудел. Бабы всячески обзывали меня, Ушами бы не слушать. Кидали головешки, истинный бог. Не стрелять же в чумных баб. А на другой день пришли обозы Из кургиной с продовольствием. Завезли муку, мясо и сахар на год. Мы поставили охрану у складов, Пайки установили для горняков и приискателей, и на работу никто не вышел, пьянствовал весь рудник. У Ухоздвигов отдал горнякам из своих тайников пять бочек спирту, а мы про этот спирт ничего не знали. Вокруг дома у ухоздвигова день и ночь дежули горняки с ружьями, орали на весь благодатный. Никита всячески уговаривал их, где уж... Не было у нас ни бочих спирту ни сладких обещаний. Слушая Ольгу Тимофей задумался: Не первая дурная весть и там саботаж и тут поруха, а хлеба в городах нету, Тиф валит людей. как жить дальше? И что потом с ухоздвиговым?» — спросил старый зырян, Ольга ударила кулаком об стол. Расстрелять надо было, вот что зырян. Легче было бы. Всех их стрелять надо без суда и следствия. Господи, испугалась кроткая Ланюшка. С ума сошла, сказала Анфиса. С ума сошла? Оглянулась Ольга на младшую сестру. Тебя бы на мое место, и к Тимофею. Стрелять их надо, стрелять! «Ох и горячий у тебя головушка, сватия сочувственно положил ладонь на голову Ольги старый Зырян. «Всех разве перестреляешь?» «Не всех, а миллионщиков, и которые стеной за них стоят». «Да сама же сказала, горняки заслонили у Хоздвигова. Их стрелять, что ли? Головушка!» «Стрелять, сват, стрелять!» «Попомните мое слово, будем еще стрелять, але не жить советской власти, вот что». Тимофей дрогнул. «Стрелять? Рабочих стрелять? Сомневающихся стрелять?» «Так нельзя, Ольга Семеновна», — назвал Ольгу по отчеству, «как бы отчуждая от себя. Ты ж бодайбинская приискательница». Помнишь, наверное, как расправились с рабочими царские сатрапы? Твой муж расстрелян, и потому направили тебя комиссаром на прииск. Или все забыла? Ха-ха, помню ли я. Анфиса, ты помнишь? Не беспокойся, Тимофей Прокопьевич. Ольга Семеновна все помнит. И расстрелянного мужа, и как с голоду чуть не подохли мы у английских концессионеров Лена голдфилс Был такой инженер, мистер, как его фамилия? Анфиса, Клерн, кажется. Вот-вот, мистер Клерн. Я к нему ходила на поклон. Ох, Господи, как я унижалась, упрашивала мистера Клерна, чтобы он заступился за рабочих. В ногах у него валялось. А он мне по-русски. Каспаша Федор, не беспокойся, у вас много золота спрятан». Пусть ваш рабочий отдаст золото. Продовольствий много будет. Вы можете мне служить? Скажите, кто прячет золото? А какое золото у горняков? Откуда? Ребятенки с голоду пухли. Тогда и началась забастовка. Господи, как я только выжила от побоев ротмистера Терещенки, чтоб ему треснуть окаянному. Три недели валялась в беспамятстве. а потом вывезли нас всех на железную дорогу. А вон Слены на все четыре стороны. Вот она какая, милость-то царская, век помнить буду. Налей сват, хоть бы пожар затушить в душе. Лицо Ольги пылало и сама нагорела, будто. На ней была красная шерстяная кофта и красный шарф. На плечах вся из пламени. Ее из сине-черной волосы поблескивали под светом лампы. Дуня, с Демкой на руках, глаз не спускала с Ольги. «Так вот она какая, бодайбинская приискательница! А ты говоришь мне, Тимофей Прокопьевич, помню ли я, бодайбо? Помню, милый, я все помню. И ночь с волками помню, и святого Анания. Не схватили его? Где уж нам?» Они хитрее нас, умнее нас. А когда же мы ума-разума наберемся?» И как бы отвечая себе. «Наберемся, может, если кровью умоемся. Чую сердцем быть большой крови. Знаете, казачье атамана Сотникова тащится в уезд». Покачала головой, стукнула кулаком об стол. «Откажусь!» От комиссариатства, ей-богу, откажусь. Не по мне, хамут. Мое дело тайга, потаённые тропы и золотоносные жилы. Я их нюхом беру, глазом вижу в земле золото. И горестно сказала, а ведь я еще живая, сват, живая. А вот те дружинники, девять головушек, отговорили, отшумели. Мы не думали, что так все обернется. Сперва поднялись бабы, все кривкому, кривкому, а потом склады вспыхнули. Все кинулись на пожар, тут и началась стрельба. Офицеры-то на командовать, со всех сторон обложили нас в ревкоме. Дома дружинников сожгли, контору сожгли, до ночи хлестались. «Господи, что же такое происходит? Когда же мы миром и добром жить будем?» «Погоди, Кума, будет еще и у нас счастливая жизнь», — сказал старый Зырян. Тимофей спросил у Никиты Корнеева про золотопромышленника. «Сам Ухоздвигов убит», — ответил Никита. «Да вот кем убит? Загадка». Ольга оборвала никакой загадки. Сыновья офицеры прикончили, а свалили на нас. Как так? Отца-то? Отца. Они бы и у родной мамы кишки выпустили за золото. Они-то знают, что папаша где-то спрятал золото. Да До тайника доберутся. В десятом часу вечера, сменив лошадей, Ольга с Никитой собрались ехать в Минусинск. Прощаясь с Тимофеем в ограде, будто предчувствуя беду, Ольга тихо сказала. — Свидимся ли мы с тобою, Тима? — Свидимся и не раз, — весело ответил Тимофей. — Я еще приеду к тебе на благодатный». Ой ли? Ольга покачала головой. — Чует мое сердечко, беда нас ждет, великая, ей-богу. Может, не чубы трещать будут, а головы в кусты лететь? Ну-ну, к чему такое похоронное настроение? Все наладится. Дуня ходит по горенке и курит, курит самосад, чтобы до копыт прокоптить коня рыжего, но и Лебедева. Хоть бы себя пожалела Донюшка. Не ко здравию экая, не ко здравию, фыркнула Дуня, пуская дым из ноздрей. У меня ничего нет коздравию. За упокой только. Не Ольга я, у нее геройство, а у меня что? Бодайбо мадам Тарабайкиной-Манжурской? Эх ты, офицер казачий, а еще жениться на мне хотел. На окаянных обидах век не прожить, Дуня. У каждого дня свои обиды бывают. Если б ты послушалась... «И вышла бы за тебя замуж?» — зло подхватила Дуня. «Ха-ха!» — помолчав, дополнила. «Кипит во мне все! Кровь кипит! Порченная она у меня кровь-то! Куда уж мне, Ной Васильевич, до твоей казачьей степенности и порядочности!» Ной горестно опустил голову. Чужая. Собрались спать. Дуня постелила Ною на жестком деревянном диване, а сама легла на кровать и малого Тополёвца взяла к себе в постель. В полночь Дуню разбудили. Вставай, Дуня, скорее. Это я, Аркадий Зырян. Беда. Банда налетела на ревком. Крачковского убили. Дружинника Васюху Трубина убили. Сам Юсков притащил бандитов из УДЖЕЯ. «О, Боже!» — воспряла Дуня. «Сон как метлой сняла. А Тимофей Прокопич? бы не Тимофей, всех бы перещелкали в ревкоме. Я только что пришел домой, как услышал стрельбу. За винтовку и на улицу. Слышишь, конный орут. Казачье! Атамана Сотникова занимает белую елань. Резню еще устроит». Харун же тоже проснулся и быстро оделся. Слышно было, как в соседней горнице вскрикнула Анфиса. Плакала маленькая Огнейка. Все зыряно торопились покинуть дом. Поскорее бы убежать в посельническую щедринку. Боженька, ничего не видно. Как же Демку? Спит он? Демку отец унесет к Боровиковым. А где Тимофей? Отбил бандитов и ушел в щедринку с братьями Харитоновыми. За Урвана казаки тебя не помилуют. Гли. Голос подал Харунжи. За Евдокию Елизаровну я сумею постоять. Нет-нет, я сейчас, Аркадий Александрович. Куда идти только? Со мной пойдем. Ну, прощевайте, Ной Васильевич. Зыряна вел Дуню в пойму Малтата, и там пешеходной тропкой они двинулись в сторону Щедринки. Случилось вот что. Крачковский с Тимофеем допрашивали Алифтину Карповну. Но, известное дело, допрос затянулся. С пера ни в чем не признавалась, но потом, когда Крачковский припер ее фактами, начала давать показания. Где банда скрывалась, кто из уджейцев, картаусцев, сагайцев, курятцев состоял в ней, про Исаула Потылицина выложила всю подноготную, про старика Боровикова — Успевай вносить в протокол. Мамонт-головня некоторое время присутствовал при допросе, а потом удалился в соседнюю комнату, укутался в ревкомовский тулуп и храпанул. Кузнечным молотом не разбудишь. Время было за полночь. Тимофей вышел подышать и разогнать сон и, разминаясь, побрел пустырем обширной ограды на другую улицу. Не успел перелезть через забор, как за спиной хлопнули выстрелы. Это было так неожиданно, что Тимофей не сразу сообразил, в чем дело. Сперва повернул обратно, но когда раздался крик из ревкома, понял, что не иначе, как налетела банда. Чего доброго сам Елизар Елизарович? Это же ясно-понятно. Два кирпича золота, конфискованного из тайника Юскова, находились в ревкоме. Одним махом Тимофей перескочил изгородь в проулок и подбежал к ревкому с другой стороны. Выглянул из-за угла, и вот они. Двое в седлах с карабинами на изготовку, и двое стояли у лошадей. До бандитов было шагов 10-15. Хотел сперва снять конных, но тут на крыльцо выбежал еще один в полушубке с револьвером. Боровиков смылся. По голосу Тимофей узнал бывшего урядника Игната Юскова. «Узыряны он! Мы их сейчас там!» Тимофей прицелился и выстрелил. Игнат кувыркнулся с крыльца. Еще два выстрела по конным. Пешие, бросив коней, кинулись в ограду ревкома. Кони помчались по улице. Всадник тащился по земле, нога застряла в стремени. На выстрелы из своей ограды выбежал Зырян в полушубке без шапки с винтовкой. Тимофей все еще прятался за углом, поджидая бандитов из дверей ревкомов. И вот сам Елизар самище в распахнутой шубе, револьвер в лапе, а левой тащит мешок с золотыми слитками. За ним Алифтинушка. Тимофей выстрелил, Юсков упал. А Алифтина с визгом бросилась обратно в двери. Как раз в этот момент кто-то пальнул в Тимофея со стороны проулка. Тюкнуло в правое плечо. Зырян не растерялся, ответил тремя выстрелами из винтовки в проулок. Подбежали братья Харитоновы и с ними головня.